Контролёры, на которых он время от времени нарывался в общественном транспорте, предпочитали в упор не видеть его и никогда не спрашивали проездных документов. Себе дороже. Но ну, а доводить его до раздраженного состояния, вроде как теперь, стал бы лишь комикадзе. Решил Падла, будто можно безнаказанно дразнить его. точно злово пса хрипящего от ярости за забором утюк отпер дверь и шагнул на площадку алёша и не подумал испугавшись скакивать при его появлении и пайку чёрного желаю получить упоённый выводил он ничего не имевшего особого отношения к мелочи ты сказал ему витя а ну заткни пасть чмо подзаборное. И стремительно схватил мужика за плечо, собираясь, в зависимости от возможного сопротивления, более или менее аккуратно вправить ему мозги. Пожалуй, утюк даже хотел, чтобы тот отбивался поактивнее. Сначала он только понял, что ненавистная пена наконец прекратилась, но жёсткое плечо внезапно поплыло из его готовой сомкнуться ладони, заставив потянуться вперёд. А на кисть сверху легли цепкие пальцы, и крамешная боль расплавила запястье и локоть, банзившись в мозг сотнями игл. Ведь он был хорошо тренирован, и только поэтому его тело успело вовремя вычислить единственную дорогу к спасению. Выстрелила из под себя ноги и боком рухнула на бетон. Ну вот, удовлетворенно проворчал Снегирев. Давно бы так, а то подождите. Витя корчился в его хватке и скреп щекой пол, героически пытаясь освободиться. Из своего положения он хорошо видел беззащитно распахнутую дверь дома веренного его бдительности. Просматривался даже столик с ещё дымящейся кружкой. Конечно, утюх уже осознал свою чудовищную ошибку и с радостью дал бы оторвать себе руки и ноги, только чтобы вернуть время назад. Увы, чудес не бывает. надвигался неотвратимый кошмар. А руки и ноги, похоже, будут оторваны в качестве бесплатного приложения. "Вставай", сказал ему Снегирёв. "Ну-ка, нече на холодном лежать. Начинку простудишь". Витя встал, сперва на колени, потом и во весь рост. Следом за рукой, увлекаемой живодёром, Поднявшись, он снова попробовал освободиться, но от лёгкого нажатия из глаз потекли слёзы. Ничем, кроме переломанных суставов, его усилия кончиться не могли. Витя и на это был готов, но что толку? Снегирёв подобрал цветочки и торт. "Веди, показывай, как миллионеры живут". И Витя повёл. А что ему оставалось? Он сделал шаг потом ещё заново переступая порог может у него ещё появится шанс шанс не появилось появилась хозяйка осталось неизвестным разбудил ли её лестничные какофонии или она проснулась сама она стояла в коридоре и недоуменно смотрела на двоих мужчин немного отяжелевшая заспанная беременная. Кошмар сделался абсолютным. Давити внезапно дошло, что его сугубо подневольное положение было для неё вовсе не очевидно. Очень уж умелые руки держали его в садистском захвате. И он набрал воздуха в лёгкие для прощального вопля: "Бегите, запритесь, вызывайте!" Его опередили. Леночка. сказал Снегирёв: "Леночка, милая, вы меня узнаёте?" "Алёша, чуть запоздало включилась молодая женщина. "Алёша, какими судьбами? Господи, как я вам рада-то!"